Глава 5. Луиза, женский крик, раздавшийся на рыночной площади Лайна, портового города и столицы королевства Аланар, заставил всех покупателей и торговцев удивлённо переглянуться. А одну светловолосую девушку с серыми глазами, одетую в восточном стиле, вдрогнуть. Быстро, украдко и оглянувшись, она озорно улыбнулась и попыталась скрыться среди толпы. Но в ее ярко-красной легкой куртке и белых штанах сделать это было не очень-то и легко. Что быстро и доказала ей темная эльфийка высти на черной кожаной броне лучницы, схватив Луизу за руку. «А ну стоять!» – выкрикнула она, застывшей на месте девушки. «Альчонок, ну не будь врединой!» Состроив умилительную рожицу, жалобно произнесла Луиза, хлопая ресницами. «Я только одну кофточку посмотрю, и все. Честное-пречестное. А потом я опять буду за тобой по всему рынку гоняться». Возмущенно беря под руку Луизу, произнесла Ольга. «Нет уж, нас к тому же наставник ждет». «Ну, пожалуйста», – законючила Луиза, жалобно осматривая лавки торговцев с одеждой. «Ты же моя лучшая подруга, а?» Нет, категорически отвергла Ольга, пытаясь хоть на миллиметр сдвинуть Луизу с места. Вот только попытки были тщетны. Рассерившись, Ольга, топнув ногой, произнесла: "Так, или ты идёшь, или я применяю магию". "Вот так вот, значит", обиженно наклонив голову, грустно произнесла Луиза. "А ещё лучшая подруга называется". "А, надоело", раздражённо протянула Ольга. Хорошо, одну кофту или час по времени, но не больше. Ещё секунду назад чуть не плачущее лицо озарилось радостной улыбкой, а сама Луиза запрыгала на месте, как мячик, хлопая в ладоши. Ура! Я знала, что ты самое лучшее, воскликнула Луиза и сразу помчалась к первой же лавке женской одежды. Торговец, видя такой энтузиазм, уже мысленно потирал ладони. К нему идёт явно хорошая прибыль. Правда, через час, после примерок всей его одежды и постоянной болтовни, он уже молился богам, дабы эта юная особа наконец покинула его скромную торговую лавку. В конце концов, её несчастье закончилось, и эта парочка покинула рынок, купив всего две вещи. Ольга задумчиво смотрела на ярко-зелёную накидку и никак не могла понять, зачем она её купила. Особенно её раздражала эта ситуация из-за того, Что так происходило постоянно? Покупали Луизи, а купили в итоге и ей. Вот зачем ей эта яркая накидка? Да ещё и такого ядовито-зелёного цвета. Ну, Луиза, понятно, она всё яркое любит. Вот даже сейчас купила себе опять ярко-красную летнюю тунику, которая, кстати, ей очень идёт. Неужели и Ольге подходит такой яркий цвет? Задумчивость не мешала ей вести одновременно беседу с Луизой. "Я вот думаю, что нам нужно назад в империю", уверенно произнесла Луиза, уже успев нацепить тунику и теперь рассматривала её в сочетании с красными наручами в золотой окантовке. "Жаль, что у него не было такой же, но синего цвета. Хотя, может, стоило попробовать зелёный? Мы здесь по заданию академии, так что пока не найдём, назад нас не вернут", задумчиво произнесла Ольга, прикидывая, кому подарят эту накидку. Сама носить такое она не хотела. Не, синий не пойдёт. Да и зелёный тоже, красный идеально смотрится. Ты думаешь? протянула Луиза, вытянув руку вперёд. Уверена, твёрдо ответила Ольга, при этом подумав: может, подарить Франческе? Она всё зелёное вроде любит. Решено, так и сделаю. Кстати, а зачем ты меня искала? вспомнив причину их встречи, спросила Луиза, думая, что всё-таки красный, конечно, хорошо. Но вот что-то его многовато в одежде. Может, наручи перекрасить? Наставник всех собирает ставерни. Вроде как есть зацепка, весело ответила Ольга. После решённой проблемы, кому подарить накидку, её настроение опять улучшилось. Так что теперь она думала о том, сколько у неё осталось денег и стоит ли отложить заначку ещё пару золотых или нет. А может, взять какой заказ на лечение у местных, за одно ещё и заработать. «А то все равно сидят без дела». «Ух ты! Здорово!» Подпрыгнув, весело отозвалась Луиза, но тут же грустно добавила. «Это мы что, опять будем скакать на лошадях?» «Ну, если хочешь, можешь пробежаться», усмехнулась Ольга, прекрасно понимая, что заботит подругу. «Скакать на лошади по пыльной дороге в яркой одежде и белых штанах явно не очень хорошо для одежды». «Ну вот, опять ему лет выпрашивать». С досадой закусив губу, произнесла Луиза: "Ольчик, а может ты попросишь? А? А самой сделать никак?" С ухмылкой в ответ спросила Ольга: "Ты же знаешь, что бытовые заклинания у меня не очень". С обидой в голосе буркнула Луиза: "Это да", тяжело вздохнула Ольга. "У меня самой та же проблема". "Ну так что, попросишь?" с мольбой в глазах произнесла Луиза ангельским голосом. Ты же знаешь, пофик тебе не откажет. Если ты перестанешь называть Эльдара пуфиком, он и тебе не откажет, усмехнулась Ольга, прекрасно зная чувства Эльдара к себе. Хорошо, попрошу. Спасибоки. Чмокнув подругу в щёку, чертёнок по имени Луиза умчалась вперёд. Ольга только грустно вздохнула. Опять придётся идти на свидание с Эльдаром. Парень он, конечно, хороший и маг сильный, Но вот дальше поцелуя Фольга пока его не пускала. Серьезно раздумывая, будет ли это пока вообще когда-нибудь снято. Так размышляя, она зашла в трактир вслед за Луизой. Трактир был пуст, и только в дальнем углу сидели члены их отряда. Наставник, светлый эльф Рольда де Орландский. Выглядевший как обычный молодой эльф в кожаной броне и зеленой накидке. Сидел и с загадочной улыбкой пил явно не местное вино. Слишком уж сильно любил их наставник вкусное вино, и потому всегда с собой носил в личном магическом скроне целый арсенал кувшинов с этими напитками. Напротив него сидел угрюмый молодой человек по имени Ахелио фон Тора. А угрюм он был из-за нового прозвища, что придумала ему Луиза. Ушочень кличка эта всем понравилась, кроме него самого, естественно. А уж если понравилось наставнику, то всё, считай, пропал парень. Что естественно, саму Луизу ни капельки не беспокоило. Последний в их группе был Эльдар де Моунти, тёмный эльф с весьма привлекательной внешностью в тёмно-коричневой кожаной броне. Всё это отметила Ольга мимоходом. Глядя, как к их столику уже подлетела Луиза, уселась напротив наставника и бросив всем мимолётное привет, занялась своим любимым делом пилить наставника взглядом. А чего тут чуть не поперхнулся вином, ибо знал, что Луиза, если срочно не дать ей тему для обсуждения и размышления, начнёт опять придумывать клички. На данный момент у него была кличка Светляк, у Ольги хомячок, Эдидар был Пуфиком, а вот Ахелио стал Пушистиком. Чему последний был абсолютно не рад. И объяснение, что он лохмат как лев, мало его успокоило. Цепочка логических рассуждений Луизы никогда не поддавалась объяснению и хоть к какому-то пониманию. Как, например, с именем Махелио, для Луизы оно сокращённо звучит почему-то как Лео, а значит лев, а у льва Ахмата и Грива, потому и пушистик. Когда всё это она объяснила Ольге, та смогла лишь задумчиво нахмурить лоб, но так и не поняла ничего. Значит так, произнёс Рольда, дождавшись, когда подойдёт Ольга. У нас появилась зацепка. Один из рыцарей недавно вернулся из похода и доложил королю, что тут недалеко обитает древний разумный дракон. И что самое важное, рядом с ним живёт отчельник весь в татуировках. По мнению рыцаря, этот отчельник сильнее дракона. И с интересом спросила Луиза, прервав затянувшуюся паузу: "Что и?" Недоуменно посмотрел на неё наставник. «Дальше что?» – дополнила Луиза. «Ты опять все забыла!» – печально вздохнул наставник. Он уже устал бороться с хроническим нежеланием Луизы хоть что-то пытаться запомнить по заданию. Нет, вообще с памятью у нее все хорошо, даже отлично. Но вот если она не хотела запоминать, то все это напрочь забывалось в тот же миг, как было услышано. «Что забыла?» – недоуменно наклонив голову в бок, поинтересовалась Луиза. «Этот отшельник точно подходит под описание нашей цели», ответила за наставника Ольга. Цель дала предска... «А, все, вспомнила!» Радостно хлопнув в ладоши, выкрикнула Луиза. «Когда отправляемся?» «Мы...» Попытался вставить слово наставник. «Сейчас?» Тут же прервала его Луиза. «Э-э...» Попытка номер два не увенчалась успехом. «Да? Или уже завтра утром? А может...» «Тихо!» Оборвал его наставник, заречав и хлопнув ладонью по столу. "Отправляемся через час". "Тю", так бы и сказал, недоуменно пожал плечами Луиза, вставая из-за стола. "Чего орать-то спрашивается? Я собираться". "Вот за что мне такое наказание? Обречён", спросил наставник у потолка, краем глаза проводя убежавшую Луизу. "Потому что вы проиграли спор с ректором академии". Педантично напомнил Эльдар о главном промах и наставнике. "Спасибо, что подсказал", с сарказмом в голосе произнёс Рольда. "Всегда, пожалуйста", невозмутимо ответил Эльдар. Ольга же пыталась понять: Эльдар издевается над наставником или же такой на самом деле? "Дежурный займётся лошадьми", произнёс Рольда и допифино отправился к лестнице на второй этаж, где располагались их комнаты. А кто сегодня дежурный? спросила удивлённо Ахелию. Как кто? Конечно, Пуфик, тфу, то есть Эльдар. Не поворачиваясь, ответил наставник, видимо, не оценив старания Эльдара помочь ему с памятью. Лошади, так лошади. Спокойно прокомментировал приказ Эльдар, поднимаясь из-за стола, проходя мимо задумчивой Ольги, он положил перед ней два амулета для сохранности одежды от пыли и грязи. Она же как раз думала, каким образом попросить их у Эльдара. «Что это?» – недоуменно спросила Ольга. «Решил сократить время», – улыбнувшись, произнес Эльдар. «Это амулеты для вашей одежды». «Я не возьму», – смутившись, отказалась Ольга. «Это было слишком неожиданно для нее». «Почему?» – искренне удивился ее отказу Эльдар. «Вам не нужно?» «Нужно, но я не просила», – поставила его в тупик Ольга. Хорошо, вздохнув, Эльдар забрал амулеты. "Зачем ты их взял?" возмутилась она. "Сто, поленька, солнышко, возьми, пожалуйста, амулеты", протягивая их обратно, произнёс Эльдар. "Просто так?" с сомнение в голосе спросила Ольга. "Да", постарался он ответить как можно спокойней. "Спасибо", улыбнулась она и быстро оскачив и взяв амулеты, поцеловала его в щёку. После чего убежала на второй этаж. Эльдар же задумчиво смотрел ей вслед. Уверен, что хочешь ей сделать предложение, спросил Ахелио, молча наблюдавший за этой сценой. Уверен, она это что-то, улыбнулся своей мыслями Эльдар. Ну-ну, хмыкнул на это Ахелио, допивая свой сок. Поверь, лучше, чем она, я вряд ли найду кого-то, уверенно произнёс Эльдар и пошёл выполнять приказ наставника. Выехали они не через час, а через два. Всё-таки девушки это девушки, и даже в поход они умудрялись собираться долго, хотя вроде и собирать-то нечего. Да нужно у а места им добираться почти трое суток, причём с использованием магии. Как обычно, Хассе с утра занимался разминкой, постепенно увеличивая скорость движений. Ему нравилась сила и мощь этих движений. а сам процесс доставлял истинное удовольствие завершенностью и почти идеальным выполнением. Закончив с разминкой, он запрыгнул в два скачка на одиноко стоявшую скалу и, усевшись в позу лотоса, приступил к своей ежедневной медитации. Человек, познавший себя и мир через призму души и сознания, никогда уже не сможет по-старому смотреть на мир. Поэтому сам процесс медитации не мог стать рутиной или чем-то обычным. И дело не только в получении абсолютного спокойствия и умиротворения. В основном Хосе ценил и любил медитацию за ее многогранность и ощущение единения со Вселенной. Сложно передать чувство, что испытывал Амадил, будучи не отдельным разумным в этом мире, а становясь частичкой мироздания, мощность и сила которого оставались за пределами понимания и осмысления. Во время единения Хосе почувствовал, как в долину вошли разумные. Но не как обычно, а не спешаясь с достоинством сильного. Дракон тоже почувствовал незваных гостей и уже отправился к ним навстречу. «Опять у Винни будет новое блюдо на завтрак», – подумал лениво Хосе. Закончив медитацию, спрыгнул со скалы и отправился осмотреть свои грядки. Сегодня у него был очень важный день. Ему удалось вырастить самую настоящую морковку. Откуда семена этого растения взялись тут, он не знал, но найдя столь ценное растение, сразу решил его разводить. Краем сознания отметив необычную тишину в долине, что-то не так, как-то слишком тихо там, куда отправился дракон. Он выдернул с грядки первый урожай моркови. Она была почти идеальной. Пять прекрасных образцов, как в его прошлом мире. Хассе помыл и почистил одну морковку. и уже собирался попробовать на вкус. Ух ты, морковка! Раздался восторженный женский вскрик почти возле самого уха Амадила. В этот момент только железная воля бывшего солдата и тысячелетние тренировки не дали вдрогнуть. Но вот внутри что-то явно ёкнуло. Настолько неожиданно и главное незаметно для него появилась эта особая женского опола. Медленно и не спеша Хассе обернулся к говорившей. которая, кстати, оказалась слишком близко. Ее любопытное личико находилось в каких-то 20 сантиметров от лица Хосе, а весьма легкий красный наряд открывал интересный вид ниже. До тех пор, пока рядом не было женщин, Хосе даже и не думал о них. А когда вспоминал, то, анализируя свои чувства, пришел к выводу, что смог достичь того порога совершенства своего тела и разума, Когда низменные потребности организма в самках исчезли, как туман, он ошибался. Близость этой особи женского пола чётко и ясно давала понять, насколько сильно было его заблуждение. Пришлось срочно входить в состояние сатори, дабы устранить эффект увиденного и такой близости. А можно мне одну, состроив милое и невинное личико, произнесла это светловолосая девушка с жалобно просящими серыми глазами. Пожалуйста. Прибывая в шоке и желая разорвать дистанцию, внешне абсолютно спокойная Хассе протянула очищенную морковку девушке. Та радостно схватив угощение, тут же оказалась за 10 метров от Хассе, как заправский кролик, грызя овощ с блаженным видом. Чмякая и плямкая, В этот раз Омадилу пришлось сдерживать улыбку умиления от такой забавной и милой картины. Контраст внешнего вида гостьи и её поведения был просто поразительным. Ему настолько понравилось увиденное, что он решил провести эксперимент. Пока гостья самозабвенно грызла морковку, он почистил и помыл оставшиеся четыре. Как только девушка догрызла свой плод, он покрутил в руках следующий Э, у вас ещё одна есть? Задумчиво, как загипнотизированная, смотрела она на морковку в руках Хассе. Хочешь? Не выдержав и улыбнувшись, спросил он. А можно? С надеждой и недоверием спросила девушка, при этом перебирая пальцами так, будто морковка уже была в её руках. Можно, ответил Хасса, максимально ускорив восприятие. Как он и предполагал, девчонка та явно не простая. Скорость и правильность движений выдавали в столь милой особи весьма умелого мастера единоборств. Буквально за мгновение она приблизилась к Хассе вплотную и тут же отскочила обратно с морковкой в руках. Кажется, в этот раз в его долину пришли весьма необычные гости, так подумал Хасс, краем взгляда отмечая разумных появившихся у калитки в его сад.